Эпилог: Это не конец. Наша с Жанной история только началась. Мы отправляемся в путь на юг, туда, где нас никто не знает, туда, где мы сможем начать новую жизнь. Мы покупаем кофе и пончики на заправках, шутим, смеемся, подпеваем песням, которые крутят по дорожному радио. А потом она или я вспоминаем случившееся, и веселье резко стихает. Все-таки это было страшно. Но потом мы снова начинаем что-то эмоционально обсуждать, и жизнь снова врывается, начинает кружиться и летать в воздухе между нами, дарит нам надежду на то, что все наши мечты и планы сбудутся. Теперь Жанна спит, положив рыжеволосую голову на спинку кресла. Я смотрю на заснеженную дорогу и думаю о том, что человеческая жизнь – самое непредсказуемое состояние, которое есть в мире». Сегодня ты — санитар морга, моющий трупы, а завтра — огнедышащий василиск, исцеляющий вампиров. Сегодня ты думаешь, что жизнь кончена, и ничего хорошего тебя уже не ждет, а завтра ты идешь на битву и становишься героем. Сегодня ты думаешь, что не способен любить, а завтра встречаешь ту, которая заставляет твое сердце биться быстрее. Желание, которое я загадал в морге в новогоднюю ночь, когда куранты отбивали 12 раз, сбылось удивительным образом. А загадал я на тот момент совершенно несбыточное. Чтобы Жанна была жива, чтобы мы с ней были вместе, и чтобы наша жизнь изменилась к лучшему. Удивительно, но так и случилось. Не зря болтают, что желания нужно загадывать, ведь они сбываются. Это правда. А теперь я и сам буду исполнять чужие желания – Буду исцелять вампиров, избавлять их от жажды крови. Я достал из кармана горстку светящихся камней. Вот она, моя будущая жизнь. Вот она, слеза, которая раз за разом будет жечь меня, одновременно наказывая и очищая. Моя слеза. Слеза Василиска. Из новостных сводок федеральных СМИ В Энской области разыскивают опасного преступника. Шаврин Антон Викторович, санитар морга города Т, зверски убил более десяти человек, мужчин и женщин, в том числе своего коллегу, врача-патолога-анатома Шустрович Вадима Петровича. Обстоятельства преступлений и точное количество жертв маньяка устанавливается. Конец.